Гор выдержал паузу, спросил, «Вы меня поняли?» Бизнесмен хотел признаться, что место встречи уже определено, но пока решал да собирался с духом, полковник положил трубку. В среду утром раздался телефонный звонок. Бизнесмен не торопясь снял трубку. «Вас слушают». «Здравствуйте. Я по вопросу предстоящей встречи. Должен был позвонить раньше, утром. Увы, выезжал за город». «Знаю, пансионат рассвет. Довольно милое место. Как отдохнули?» «Спасибо. Вы располагаете нужной суммы? «Признаться, не люблю отдавать деньги. Завтра в 12 дня. Сожалею, смогу лишь в пятницу»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 «Никуда тебе не деться!» — довольно хохотнул Сабирин. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Он был очень с собой доволен и в данный момент нисколько не жалел, что связался с Гурлым. Мент сумеет взять делового мужика так, что к нему, бизнесмену Сабирину, не протянется и паутиночки. Он не верил в Бога, но неожиданно подумал, что деньги, полученные обманом, не могут принести счастье, и черт с ним. Зато с врагом рассчитается. Телефон вновь зазвонил. Саберин снял трубку, лениво произнес. — Алло, вы все обдумали? — Да, только хочу сменить место встречи. — А мне нравится Большой театр. И чистого упрямства возразил Саберин.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 пришел на театральную площадь за 30 минут до назначенного времени в половине 12. Две машины встали у малого театра, три оперативника с девушками расположились в скверке напротив театра. Но оттуда было плохо видно, что делается между колоннами, потому они следили непосредственно за кричку, который должен подать сигнал, означавший, что объект появился. Операция была задумана просто. Когда деньги будут перенесены из БМВ Соберина в машину получателя, последние возьмут под наблюдение. проследует за ней до Лубянки, другого пути из театральной нет, и выбору подходящее место устроит небольшую аварию, столкновение. Поток машин очень плотный, такой удар не вызовет подозрений.